Глава 32. В спальню Марк вернулся хмурый. Тяжело ему, я понимаю. Но и меня можно понять. Я не могу его успокоить и сказать, что я старше его и на порядок больше знаю. Тем более, что, скажем честно, в сельском хозяйстве я разбираюсь на уровне своего сада-огорода. Но я хоть знаю, чему придется учиться. Так что пусть думает. Выбора у него все равно нет. «Ты поела?» «Нет, еще. сейчас перекушу». «Ты сможешь снова сделать такое лицо?» «Ну, как на свадьбу, взрослое. «Могу, но зачем?» «Через день мы едем на зимний бал». Герцог прислал приглашение. «Два дня туда, пару дней мы побудем там и два дня обратно. Потом я уеду». «Хорошо. Я надену свадебное платье. Оно достаточно нарядное?» «Да, ты прекрасно смотрелась». Марка, можно я сварю здесь еще крем? Думаю, нужно будет найти купца, который станет ездить ко мне за товаром, но и деньги не помешают мне в любом случае. Сколько ты собираешься вкладывать в графство, если останешься управлять? И что именно ты собираешься покупать на эти деньги? Просто платить налоги? Кстати, а сколько именно годовой налог с графства? Ну, старые долги ты отработаешь, а чтобы не копить новых, сколько нужно? Каждый год в конце осени я должен отправлять в королевскую казну шесть тысяч салемов и в случае военных действий приходить со своим отрядом. Не меньше 200 человек. Понятно. Я собираюсь откладывать на расходы для себя лично очень немного. Чтобы крестьяне не голодали и вовремя платили налог, я сама лично объеду все деревни. Ну, не за один день, но все. Посмотрю, где какие земли... Я не слишком в этом разбираюсь, но толковые старосты должны знать, где что лучше растет. Посмотрю, сколько в деревнях скота. Буду покупать хороший породистый крупный скот. Это если местная корма позволит. Если нет, то хотя бы овец и коз пусть разводят. Посмотрю, где в деревнях какие промыслы есть. Постараюсь их развить. Например, посуду из глины у тебя лепят? Да, в двух деревнях. Вот. «Сравню, где лучше, там и буду развивать. Если будут овцы, значит, нужны станки. Чтобы женщины зимой могли работать, ткани простые делать, одеяла и плащи, да много чего можно из шерсти. Посмотрю мастеров в городе, возможно, приглашу кого-то обучать деревенских. Мебель делать резную, красивую и дорогую. Это нужно инструмент хороший и дерево сухое». Может быть, кожаный промысел. Пока это слова только. Все нужно объездить, и станет понятно, что и куда. А денег я жалеть не стану. Хорошие у тебя планы. А ты не боишься конфликтов с матерью? Марк, если я останусь управлять, в моей воле будет сократить ее содержание до минимума. И я это сделаю? Зачем ей шесть фрейлин? Нет, может, ей по статусу и положено, но не тогда, когда графство в долгах. Голодать она не будет никогда и в холоде сидеть. Но украшения и тряпки я ей ограничу. Тут даже думать не о чем. Я что-то не видела у тебя, кучи лакеев и всяких там мужских игрушек. Ну, костюмов дорогих украшений и собак охотничьих. Если ты игра в себя ограничиваешь, то почему ее нужно баловать? Ладно, бы лишние средства были, но ведь нет, если поставишь управляющего, разбирайся сам. Я против твоей воли не пойду. Попрошу отдать мне под жилье ту самую башню, сделаю там ремонт и заведу свой штат, которому сама и платить буду. И видеть графиню буду редко, так что меня устроит любой вариант, и никаких конфликтов я не боюсь. Или я жена и хозяйка на этих землях, или я твоя невеста, которая место свое знает и никуда не лезет, ничего не проверяет. Ладно, малыш, давай спать. Уже совсем поздно». Ночью меня и Марка сожрали клопы. Нужно все чистить и отмывать. Это не дело. В следующий день я варила глицерин. К сожалению, у меня не во что было его разливать, но думаю, эту проблему я легко решу в городе. Небольшую чашечку я послала с фицей графини в подарок. Мне не жалко, а ей будет приятно. Разложила сохнуть мыло. Оно мне точно пригодится. Сделала себе новую кисточку и новую тушь. Это я все возьму с собой. Гришск мне не понравился. Тесные улочки, грязноватый и шумный, но большой. На окраине города были приличные усадьбы безземельных дворян, ну или тех, у кого свои земли были далеко, но они проводили сезон в главном городе герцогства. Наш дом был мал и неказист. Старая кухарка с мужем кое-как прибрались к нашему приезду и протопили, но обстановка была достаточно убогой. Большой зал с камином, где вдоль стен стояли широкие лавки. На них спали солдаты, которые нас сопровождали. Спальня графини с хорошей новой мебелью, с бархатными шторами и фарфоровыми вазами. Комната для фрейлин с шестью скромными кроватями. Еще одна комната, довольно простецкая, где постелили нам с Марком. И три пустых, практически без мебели, зато холодных и мрачных но и кухня, где за шторкой в нише, были спальные места для кухарки и ее мужа. Горничных графини клали спать в одной из пустых комнат просто на салоне. Днем мы успели побывать на рынке и пройтись по лавкам. На следующий вечер мы отправились представлять меня герцогу. Вдовец, две дочери чуть старше меня и сын с женой. Эта группа располагалась у подножия трона. Ступеньки были покрыты красным ковром, резное кресло, точнее, трон, позолочено. Для семьи были выставлены специальные скамеечки прямо на ступеньках. Марк представил меня, и я удостоилась кучи любопытствующих взглядов. Но их можно понять, я тут иностранка. Когда гостей набилось достаточно, всех пригласили к трапезе в другой зал. Бал, как таковой, свелся к еде. Кроме нас было еще две графских семьи, поэтому все мы сидели за высоким столом. Бароны и нетитулованные дворяне сидели за нижним. Много ели, пели министрели, кидали мячики-акробаты. Два карлика в колпаках с бубенчиками странно шутили, дрались, и всем это нравилось. Я сидела, улыбалась и ждала, когда уже объявят танцы. С левой стороны от меня сидел Марк, а сосед справа безостановочно ел. Хоровод с притопами и прихлопами меня не интересовал, но ну и не пугал. Просто мне нужны были знакомства с местными красотками. Они, кстати, с большим любопытством смотрели на мою сумочку. Обычная бархатная торбочка с атласной лентой вместо ручки. Я набила ее разномастными флаконами с глицерином. Стеклянные флаконы стоили дорого. И все были разной формы и размера. Но не дошли еще тут до стандартов и поточного производства. Естественно, первые три ушли дочерям и невестке герцога. Он, кстати, заметил эти маленькие подарки и благосклонно кивнул мне. За время танцев я раздала остальные четыре самым, на мой взгляд, перспективным дамам, дорого одетым и в возрасте около тридцати. Объяснила, как лучше пользоваться, и сказала, что скоро откроется лавка с таким товаром. Ну и чуть прорекламировала прочее, чем собираюсь торговать. С точки зрения бизнеса это был удачный бал. Днем мы с Марком были приняты герцогом в его кабинете. Он выслушал историю Марка о моем странном лирде. Удивился, но разрешил с весны открыть лавку. При условии, разумеется, честной уплаты всех налогов. «Сорок процентов! Сорок!» «Ну, я не удивлюсь, если узнаю, что все утаивают доход. Но я буду делать так же. Главное — понять систему контроля. А уж с остальным я разберусь». Но смотрел герцог Гришский на меня с большим любопытством.